Пожалуй, это окажется гораздо дальше, чем мы ожидаем. Дорога недалека только что вышедшему в путь и гораздо длиннее тому, кто уже прошел тысячи стадий и прошел через битвы, неимоверные труды, болезни и лишения. Дождь по-прежнему лил с небольшими передышками. Это утомляло больше, чем самые тяжелые походы. Это изводило душу тоской безысходности. Терпеливое, выносливое войско теряло терпение и душевные силы. Воины собирались по несколько человек и говорили только об одном, потому что тоска у всех была одна и та же. Пора возвращаться домой. Пора в Македонию. Что нам еще делать здесь, на краю земли? Надо уходить отсюда, пока еще нас носят ноги. Что мы найдем здесь? Богатство? Да, нечего сказать, мы сильно разбогатели, победив весь мир. Что было, сожгли. Что осталось из насилия? Поглядите друг на друга, как роскошно мы одеты. Они горько смеялись, показывая свои рваные одежды, изношенные в битвах. Их македонские плащи превратились в лохмотья. Чтобы укрыться от холода, от снега, от дождей, они добывали какое-нибудь азиатское платье, а когда изнашивалось и оно, сооружали себе одежду из разных кусков. И все чаще вздыхали. «О, Македония!» В это время царь объявил, чтобы войско готовилось к походу. Они пойдут дальше, через реку Гефасис до Ганга. И тут, впервые за все время тяжелого пути, войско громко зароптало. Военачальники один за другим стали являться к царю. Царь, воины отказываются идти дальше, хотят домой. — Как? — Александр был возмущен. — Даже если я сам поведу их? — Да, царь. Даже если ты сам пойдешь рядом с ними Они говорят, что больше не могут следовать за тобой Ходят слухи, которые пугают их Рассказывают, что река Ганг в две стадии шириной, а глубиной в 100 оргий У них не хватит сил переправиться через такую реку Рассказывают, что на том берегу Ганга стоит огромное войско Так что и земли под ним не видно Тысячи боевых колесниц, тысячи боевых слонов а у наших воинов больше нет сил. Александр отпустил военачальников. Он глубоко и тяжко задумался. Все рушится, все гибнет. Если он не перейдет ганг и повернет назад уже у самой цели, все, что он сделал, чего добился несказанными трудами, превратится в ничто. Ведь он так и не дошел до океана, до конца Айкумены. Нет, это невозможно быть так близко от свершения мечты его жизни и, не достигнув ее, уйти. Нет, он сам поговорит с воинами. Сколько раз уже было так, войско падало духом, и Александр своим красноречием снова поднимал воинов и в битвы, и в походы. Он приказал созвать военачальников всего войска. Они явились один за другим, командиры конницы, командиры фаланг. Сквозь шум и гул ливня они входили в шатер, и сбрасывали тяжелые мокрые плащи у входа — македоняне, персы, бактрийцы, согды, агрианы. Все они были хмуры и озабочены. Александр встал перед ними. На его откинутых с кудрях светилась царская диадема. «Я вижу македонине и союзники, — сказал он, — что не с прежним боевым настроем пойдете вы со мной на опасную войну. Я и созвал вас» чтобы убедить вас идти со мной дальше или убедиться вашими доводами и повернуть обратно. Если вы считаете, что все труды, понесенные нами, были напрасными, и я, ваш полководец, заслуживаю только порицания, то мне сказать вам больше нечего. Но если вы вспомните, что мы добыли и побережье Срединного моря, и Египет, и Вавилон, и все азиатское царство перцев и медиан, и что Инд протекает теперь по нашей земле, то убедитесь, что сделано нами немало. И теперь, когда осталось только перейти Гефасис и дойти до Ганга, за которым уже близок и край Айкумены, вы остановились. Если бы я сложил на вас все труды и опасности, а сам бы их и знать не знал, но ведь труды и опасности я делю наравне с вами, и награды предоставлены всем. А когда мы вернемся отсюда в Азию, то клянусь Зевсом, Я отмерю каждому добра не по его чаяниям, а сверх, с избытком. И тех, кто пожелает вернуться домой, я отошлю в родную землю или отведу их сам. А тех, кто останется, я награжу так, что ушедшие будут им завидовать». Речь Александра была горячей, взволнованной. В ней звучало в полный голос его страстное желание увлечь своих воинов дальше, чтобы закончить поход, как он задумал. Он ждал, что сейчас они закричат, чтобы он вел их к гангу, что они пойдут за ним, за своим царем, всюду, куда он их поведет. Но... Вы, начальники, стояли, понурив головы, только шумливнее за стенами шатра был ему ответом. Александр ждал, все еще надеясь. Я жду. Что же вы молчите? Если у вас есть возражения, выскажите их. Молчание. Я жду, я хочу выслушать вас. Молчание. Наконец поднялся военачальник Кен. Он, так же, как и все, боялся противоречить царю, но не хотел и обманывать его ложной покорностью. «Царь, я отвечу тебе, я буду говорить не о нас. Мы осыпаны почестями, мы поставлены выше других, и мы готовы с тобой на все. Но я буду говорить о войске. И не для того, чтобы угодить войску, а думая о твоей пользе, царь, и о твоей безопасности. Тобой, царь и теми, кто вместе с тобой ушел из дома, совершено много великих дел, поэтому, это думается мне, теперь надо положить предел трудам и опасностям. Ты видишь сам, сколько нас, Македонин, ушло вместе с тобой и сколько нас осталось. Одни погибли в боях, другие, уже неспособные после ранений к военной службе, рассеялись по Азии». Еще больше умерла от болезней. Осталось немного, и у них уже нет прежних сил, а духом они устали еще больше. Все, у кого еще живы родители, тоскуют о них, тоскуют о женах и детях, тоскуют о своей родной земле. Мы выполнили все, что могли взять на себя смертные. Ты же хочешь своей победой осветить больше земель, чем освещает солнце. Это замысел, достойный твоего гения». Но он не по нашим силам. Не веди воинов против их воли. Возвращайся сам на родину, повидайся с матерью, укрась наши храмы трофеями. И тогда уже вновь снаряди поход. Другие македоняне и другие эллины пойдут за тобой, молодежь полная сил, вместо обессиленных стариков. Они пойдут за тобой с особенной охотой, увидев, что твои старые воины ушли бедняками, а вернулись на родину богатыми и прославленными людьми. Тебе, ведущему такое войско, нечего бояться врагов. Но не испытывая божества, боги могут послать такую беду, от которой человеку остеречься невозможно». Кен умолк. Невнятный говор прошел среди военачальников, и Александр слышал, что они одобряют Кена. Он увидел, что многие плачут, опустив голову и неловко утирая слезы загрубевшими руками. Александр был горестно удивлен этой речью. Кен, его верный друг и соратник, который всегда был с ним рядом, готовый выполнить любой приказ царя. Он был рядом и в битве с Трибалами в неранней юности Александра. Он был рядом и при Гранике, и при Исе. Он штурмовал вместе с Александром Тир, и сражался под Гавгамелами в центре фронта, где был опасно ранен стрелой. Он преследовал по приказу царя неуловимого Спитамена и сражался здесь, на Гедаспе. И только теперь, на Гефасисе, когда почти вся Айкумена у них в руках, когда можно властвовать над всем миром, Кен отказался следовать за своим царем. Александр понял, что он бессилен против непреклонного решения войска вернуться домой. И понял главное не только потому, что они хотят вернуться, что у них не стало сил, а потому, что они не верят в свою власть над всем миром и не видят смысла в дальнейшем походе. Это убивало, честолюбивые мечты Александра убивало его душу. Ночь была тяжелой, Александр не мог спать, все в нем дрожало от возмущения, от обиды, от того, что уходит из рук то, что казалось таким уже возможным. Он не знал, какая огромная земля лежит за гангом, и что вовсе не так близок тот таинственный берег Туманного океана, который он считал краем земли. Стояла тишина, ливень перестал. Александр, отстранив стражу, вышел из шатра. Ни лагеря, ни земли, ни неба. Черные тучи и сырой тяжелый туман. Теплая земля дышала влагой. К утру он уснул, снились печальные сны. Букефал подходил к нему и хватал за хитон мягкими губами. Букефал, друг мой, друг мой. Александр пытался погладить коня, но рука встретила пустоту. Он проснулся с печальным сердцем. Вспомнив вчерашний Александр, тяжело задумался. Что случилось? Он царь-полководец, должен подчиняться войску? Войско отказывается повиноваться ему? Но разве не обещал ОМОН отдать в его власть всю землю? В бессильном отчаянии он ждал, что военачальники придут и скажут, что и они, и их войска готовы идти за царем, готовы идти всюду, куда он поведет их, потому что они не могут оставить его. Но лагерь молчал, тишина. Только буря шумела и снова лил, не переставая дождь, своим воем ветра, с грохотом грома, с полыханием молний. Казалось, весь мир уже утонул в этом дожде. И лагерь молчал. Понемногу гнев и отчаяние утихали. Александр то расхаживал по своему огромному шатру, то бросался на спальное ложе, то велел приготовить ему ванну. И на второй, и на третий день он никого не впускал к себе, даже Гефестиона. И здесь, в одиночестве, он обдумывал свое положение и свои дела. Надо ли ему идти до Ганга? Не случится ли так, что, уйдя так далеко на восток, он потеряет завоеванные земли? Уже и сейчас отовсюду приходят гонцы с жалобами на произвол его наместников-сатрапов. А их некому наказать, царь далеко. Он дал большую власть и силу персидским и македонским вельможам, а эти люди замышляют измену. По всем его завоеванным странам, как сухие костры, вспыхивают восстание покоренных племен. Уступив силе, они снова берутся за оружие, и никакой армии Александру не хватит, чтобы держать их в повиновении. Александр перебирал в памяти рассказы индийских раджей Пора и таксилы об их стране. Страна эта богата сокровищами земли и рек. Но прежде чем попадешь вглубь ее, надо пройти огромную пустыню, такую огромную, как вся захваченная им Азия. Ни дерева там, ни травы. Только песок поднимается красной тучей, Знойная пыль душит все живое. Днем там смертельный зной, а ночью леденящий холод. И воды там нет. Только и найдешь кое-где узкий глубокий колодец, но вода там плохая, от которой болеют и животные, и люди. «Куда ты пойдешь?» — говорил сам себе Александр. «Куда ты пойдешь с этим измученным войском, которое больше не хочет идти за тобой? Кого ты победишь?» «Я не могу не победить!» — упрямо возражал он сам себе. «Я буду побеждать!» «Не испытывай терпения богов. Там сильные воинственные племена. Ты не вернешься оттуда, и войско твое не вернется. Значит, слава моя должна погибнуть? Ведь я не совершу того, что решил совершить, ведь это будет отступлением!» «Иногда и отступление является победой. Бывает и так?» «Бывает и так. Но ведь я шел сюда, чтобы покорить весь мир, весь мир. И я мог бы это сделать, мог бы. А теперь я должен отказаться от этого. Дело всей моей жизни гибнет!» На четвертый день Александр позвал свою свиту и жрецов. Буря утихла, словно давая, наконец, возможность людям оглядеться и опомниться. Царь объявил, что намерен идти дальше, и переправиться через Гефасис. Этеры и телохранители смущенно молчали. Они не знали, смогут ли поднять войско, вернее, знали, что не смогут. «Надо посмотреть, что скажут жертвы», напомнил старый жрец Арестандр, еле живой, с белой трясущейся бородой. «Нельзя идти, не спросив соизволения богов». Жрец принес жертву. Она предвещала беду. Царь сам разбирался в жертвах и предзнаменованиях. Но сейчас он не подошел к жертвеннику. Ему было уже ясно, что, как бы он ни настаивал, войско дальше не пойдет. Друзья мои, коротко и печально обратился он к своим эторам людям, преданным ему и верным. «Боги запрещают нам идти дальше, поэтому...» «Объявите войскам, что я решил повернуть обратно!» И когда это решение стало известно войску, над лагерем поднялся клич радости и ликования. «Спасибо тебе, царь, что ты только нам, македонянам, позволил одержать победу над тобой, победу над Александром!» Войско быстро собиралось в обратный путь, а на небе уже снова сгущались и сталкивались тучи, разя друг друга белыми молниями. И вот уже снова непроглядный ливень затопил все на свете. Ливень ревет, гремит, бушует вот уже семьдесят дней и семьдесят ночей. От этого можно сойти с ума. О, Македония! Войско повернуло обратно, к Гедаспу. Путь к морю долина Гедаспа встретила теплом и веселым солнцем. За четыре месяца их отсутствие здесь все изменилось. Дожди кончились, река вошла в русло, по берегам счастливо бушевала сочная зелень посевов, деревья на склонах гор сверкали омытой листвой. На Гедаспе стояли недавно отстроенные корабли. Их черные борта отражались в синий с яркими бликами в воде. Отряды строителей, Три иерархи, македонские этеры, строившие корабли, с ликованием встретили царя. Измученное войско ободрилось. Значит, домой отправимся на кораблях. Это полегче, чем шагать в полном снаряжении. На кораблях-то на кораблях. Но что там нас ожидает река чужая и море чужое? Все равно, как, и на чем, и какой дорогой, лишь бы домой. Но ни одна радость не приходит без того, чтобы что-нибудь не омрачило ее. Внезапно заболел и умер военачальник Кен. Александр созвал всех врачей, что были в войске. Никто не помог. Пришлось зажигать погребальный костер. Похоронив Кена, царь приказал немедленно снаряжать корабли в путь. И спустя месяц, Наступил тот серебряный рассвет, когда царь в полном вооружении, окруженный свитой, поднялся на борт своего корабля. Командование флотом принял критянин Неарх. В войске нашлось немало людей, понимающих морское дело. Издревле искусные моряки-финикийцы, корабельщики с острова Крит, египтяне, выросшие на берегу Великой реки. Весь этот пестрый экипаж занял свои места на кораблях. А на берегах Гедаспа выстроилось сухопутное войско, которое должно идти до реки Акисин, до того места, где в Акисин впадает река Гедасп. На одном берегу стоял со своими фалангами и конницей кратер. На другом берегу стоял Гефестион со своими фалангами и конницей и двуместами слонами. Оба войска выстроились в походном порядке и ждали царского сигнала, чтобы тронуться в путь. Александр, поднявшись на корабль, бросил быстрый взгляд на один берег, потом на другой. Войска его любимых военачальников стояли с такой превосходной выправкой, с таким военным блеском, что у царя в глазах пробежали слезы. Из такой-то армии он вынужден отказаться от своей необоримой мечты. Именно эта его прекрасная армия перестала повиноваться ему. Слез Александра никто не видел. Он сосредоточенно, отрешенно от всех стоял на высоком корабельном носу с драгоценной золотой чашей в руках. Он обращался к богам. Он просил своих родных богов, богов Эллады, сделать его путь безопасным и сохранить его войско. Окруженный жрецами и прислушиваясь к их вещаниям, он совершил возлияние богу морей Посейдону, своему предку Гераклу, Зевсу Амону, Ниреидом и реке Гедасп. Войско в молчании вместе с царем призывало своих богов. Кубок, сверкнув золотой звездой, упал в воду. Царь взмахнул рукой, грянули звонкие трубы, корабли подняли разноцветные паруса, дружно ударили весла. Пошли длинные военные корабли, пошли грузовые, на которых стояли лошади, пошли корабли с провиантом и боевыми припасами. Сотни кораблей двигались в строгом порядке один за другим. А по берегам реки пошли боевые отряды кратера и гефестиона. Шли, как ходили в поход все эти годы, конница, фаланги, гипосписты. Лишь одно было удивительным и непривычным — в войске Гефестиона, покачивая хоботом, покорно шагали огромные серые удивительные животные — слоны. Македонская армия снова тронулась в путь. Александр долго смотрел, как удалялось от берега его сухопутное войско, отходя вглубь страны, а потом прошел на корму и еще раз мысленно простился с Кеном. Одинокая могила осталась на берегу чужой реки в чужой земле. Тяжело, тяжело терять близких друзей, даже и тогда, когда они перестали понимать тебя и верить тебе. Берега медленно проходили мимо. Незнакомые, неизвестные. Сначала реку утеснили лесистые горные отроги, потом горы отступили, открылись светлые поля. Отовсюду к берегу бежал народ. Коричневые, полуголые, они толпились по берегам. Народ никогда не видел таких кораблей с разноцветными парусами. Он не мог понять, кто эти неведомые люди, плывущие неизвестно откуда. Особенно громкие крики удивления начинались, когда вслед за военными кораблями появлялись суда, на которых стояли невиданные животные, лошади. На исходе третьего дня При свете красного вечернего солнца Александр увидел свои сухопутные войска. Они, как и было приказано, ждали прибытия кораблей, раскинув свои лагеря по обе стороны реки. Здесь войска остановились. Два дня отдыхали гребцы. неарх флотоводец, по вечерам писал в своем судовом дневнике обо всем, что произошло с того дня, как он впервые взошел на палубу, записывал свои наблюдения, полученные в чудесной стране Индии писал по приказу царя походный дневник и Аристобул, кормчий царского корабля. И если не арх старался держаться только фактов, только виденного своими глазами, Аристобул, увлеченный рассказами туземных переводчиков, нередко давал волю домыслам и фантазиям. За эти два дня подтянулось и остальное войско. Александр собирал свои военные силы. Он получил известие, что по ту сторону устерики реки Акисин, впадающей в Гедасп, их ждут опасные воинственные индийские племена Малов и Оксидраков. Они уже стоят на берегу с оружием в руках, готовые встретить Македонин. Они не знают, против кого подняли оружие, сказал Александр, и зловеще добавил: они скоро это узнают. Малы ждали нападения с берегов Гедаспа. Только отсюда могут напасть македонине, потому что за спиной у Малов пустыня, через которую нет дорог, и Александр не поведет войско через пустыню. Александр нагрянул именно оттуда, откуда его не ждали. Он провел свое войско через пустыню, вышел прямо к главному городу Малов, Агаласа, и сразу окружил его. Малы, Защищали свою крепость с мужеством, доходящим до отчаяния, но не смогли защитить, и все погибли. Теперь больше никто не вставал на пути Александра, но он не мог уйти, не утолив свою ярость. Македонское войско раскинулось по стране, как губительный пожар. Македонии не гнали малов, разрушали их города, переходили бурные реки, преследуя их. Малы тысячами погибали в битвах, бежали в леса, скрывались в болотах. Ужас шел по индийской земле, и города уже сдавались без боя и открывали ворота, едва македоняне появлялись у их стен. Александр преследовал Малов в каком-то неистовом безумии. «Они будут помнить, как поднимать на меня меч». Он неудержимо бросался в битву, не сознавая опасности. Ему ни разу не пришло в голову, что он и сам смертен. И вот случилось так, что из одной осаждаемой крепости Александра вынесли на его собственном щите. Эта крепость не сдавалась. Александр кричал, приказывая немедленно штурмовать ее. Македоняне тащили лестницы, приставляли к стенам. Но Александру казалось, что они делают это слишком медленно. Раздраженный этим, он сам схватил лестницу, приставил ее к стене и, не оглянувшись, следуют ли за ним воины, полез наверх. Увидев это, Певкест, щитоносец, бросился следом за царем. За Певкестом поспешил телохранитель Леонат. Рядом, по другой лестнице, карабкался воин Абрей. Вот и вся свита, которая оказалась с Александром. Добравшись до верха стены, Александр уперся щитом в зубцы и сразу начал битву с защитниками крепости, стоявшими на стене. Царь стоял против врагов один и был виден всему своему войску и всему войску малов. Дротики и стрелы устремились на него со всех стен, со всех башен. Щитоносцы и телохранители царя, его этеры, в ужасе карабкались по лестницам, торопясь на помощь царю. Но они торопились, толкались, хотели влезть все сразу, и лестницы, то одна, то другая, рушились под ними. Александр отбивался один. Увидев, что внутри крепости под стеной лежит горбом высокая насыпь, в азарте битвы он спрыгнул на нее прямо в гущу врагов. Став спиной к стене, он продолжал сражаться. Меч его был так смертоносен, что малы не решались подойти близко. Они окружили его толпой и били в него дротиками, копьями и стрелами, всем, что было в руках. Царь отражал удары, увертывался и снова бил мечом. Дротики скользили по его щиту и по сверкающему панцирю, не принося вреда. Но вот ударила чья-то тяжелая меткая стрела, пробила панцирь и закачалась, вонзившись в грудь. В эту острую минуту к нему со стены спрыгнул Певкест, и следом за ним телохранитель Леонад. Появился было и Абрей, но его тут же сбила стрела. Певкест и Леонат тотчас заслонили своими щитами раненого царя, малый с новым ожесточением напали на них. Александр со стрелой в груди еще отбивался, но скоро в глазах у него потемнело, и он упал тут же, где стоял на свой щит. Пивкест и Леонад сражались, насколько хватало их сил и умения, защищая царя. Стрелы гудели вокруг, ударяясь в щиты, в стены над их головой. Царь, истекая кровью, умирал. Македоняне кричали и бесновались по ту сторону стены. Но чем больше спешили, стараясь взобраться на стены, тем хуже ладилось дело. Наконец, взбираясь и по лестницам, и по крюкам, вбитым в стену, и становясь друг другу на плечи, они начали массой валиться со стен внутрь крепости. Увидев, что царь лежит, неподвижный и окровавленный, они подняли крик и плач и с яростью бросились на малов они стали тесной стеной вокруг царя закрывая его щитами малые сгрудились около них началась битва насмерть тем временем Македоняне, оставшиеся снаружи били бревном в ворота крепости ворота долго держались и когда малы внутри крепости уже начали теснить македонин ворота рухнули и вместе с ними рухнула часть стены македонские отряды лавины ворвались в крепость малы были разбиты. Царя вынесли из крепости без сознания, распростертого на щите. Александр был жив. Он пришел в себя, открыл глаза, увидел стрелу, торчащую в груди, и Фердику, склонившегося над ним. Он смутно слышал, что кто-то в смятении зовет врача. Преодолевая боль и дурноту, Александр приказал Фердике надрезать рану и вытащить стрелу. Фердик осторожно надрезал рану своим мечом и, крепко ухватив стрелу, выдернул ее. Кровь хлынула, заливая грудь, и Александр снова потерял сознание. Македоняне, видевшие это, опять подняли крики отчаяния. Они решили, что царь умер. Эту весть «царь умер» из-под стен крепости Малов привезли войскам Гефестиона, стоявшим лагерем при слиянии рек Гидраот и Акисин. Лагерь пришел в смятение. Встревоженный Гефестион тут же послал гонцов узнать, что случилось с царем. Наш царь умер. Александр убит. Умер Александр. Умер. Убит. Черная тень смерти шла по лагерю. Воинов охватили страх и растерянность. Кто поведет войско дальше? Как мы дойдем до Македонии из этой чужой, враждебной и такой далекой земли? На пути у нас реки. Как мы перейдем их без Александра? Как мы справимся с варварами, которые теперь нападут на нас? Ведь Александра нет, им некого уже бояться. Но вот словно заря засветилась среди черной ночи, Гефестиону привезли письмо от Александра. Вот он сам пишет вам, воины, сам, своей рукой. Он жив, он скоро вернется в лагерь. И хотелось верить, и боялись верить. Обрадоваться и обмануться — это еще тяжелее. Ведь письмо могли написать и сами его телохранители. Войско по-прежнему волновалось. Александр велел вести себя в лагерь. Его перенесли на корабль и положили в палатку, поставив ее на корме. Александр лежал, у него не было сил встать, кружилась голова. Весь лагерь стоял на берегу, когда подошла триера Александра. Гефестион и Неарх вышли вперед, с тревогой следя глазами за медленно идущим кораблем. Они не видели на борту Александра. Снова гол рыдания и горя прошел по войскам. «Везут тело царя!» Александр услышал это. Он приказал убрать палатку, чтобы все видели его. И когда Триера, наконец, пристала к берегу, он, приветствуя войско, поднял и протянул к ним руку. Радостный вопль взорвался над берегом. Царь жив. Царь вернулся к ним. Александр, еле передвигая ноги, вышел на берег. Щитоносцы принесли ложе, чтобы отнести царя в лагерь, но он отказался. Коня. И войско увидело его на коне. Крик торжества пронесся над рекой. Воины кричали, ликовали, били в щиты. Они шли за царем до самого шатра. Александр сошел с коня и, с последних сил, стараясь держаться твердо, направился в шатер. Воины ликовали. Его спасение — их спасение. Воины были убеждены, что никто, кроме Александра, не сможет привести их обратно домой из этого страшного похода. Войдя в шатер, Александр свалился в вознеможении. Врачи приняли его, обмыли и перевязали рану, наложили целительные припарки. Успокойный и счастливый Александр, наконец, остался в благоуханной тишине шатра. Царь тяжело болел. Но как только рана закрылась и перестала кровоточить, он уже снова сидел на коне. Александр не торопился в обратный путь. Прежде чем уйти, он решил исследовать судоходность великой реки Инд. Эту реку он уже включил в свою необъятную державу. Теплое февральское небо проливало золотой свет на цветущие берега Инда. Корабли подняли паруса, сразу отбросившие разноцветные отражения в ультрамариновую воду реки. Грибцы взялись за весла. Царь долго стоял на корме. Здесь, при слиянии пяти восточных рек, в прекрасном месте, где широкий панджнат впадает в Инд, по воле Александра поднялся город». Еще одна Александрия, еще одна крепость македонского царя, поставленная на завоеванной земле. Александрия на Индии. Царь задумчиво смотрел, как удаляется берег, а на нем желтые, еще недостроенные городские стены, маленькие новые дома, намечающие улицы. Эллинский город, его город. Снова мерный плеск весел, ритмичные возгласы келевстов, крылатый шум парусов. Невиданные силы растительность, огромные, с многочисленными воздушными корнями странные деревья, пальмы, с роскошными резными кронами, мелькающие среди темной зелени рыжие обезьянки, яркие голубые и красные птицы, взлетающие над ветвями. Все это медленно проходило перед глазами македонин, как длительный полуденный сон. Александр Скрывшись от зноя в тихую глубь корабля, позвал к себе флотоводца не Арха, а не Секрита, кормчива своей царской триеры, позвал географов и землемеров, которые сопровождали войско. На столе лежала новая географическая карта. «Когда-то персидский царь Дарий, сын Гестаспа, как вам всем известно, послал Скилака из Корианды по этому пути», — сказал Александр. Скилак проплыл по всему Инду, вышел в океан, прошел в Красное море, приплыл к побережью Египта. Значит, мы сможем сделать то же самое. Как верить этому человеку?» — возразил Неарх, сдвинув свои широкие черные брови. Ведь он много написал всякой ерунды. «Где эти одноглазые люди? Где эти одноногие, которые заслоняются своей ступней от солнца?» «Как знать», — ответил ему, — «а не секрет. Может, мы просто не видели того, что он видел? Или ему рассказывали?» «Эти географы и путешественники, к сожалению, много напутали», — сказал Александр. «Вот и Гекатей пишет. Население многочисленное и воинственное, это правда. Но он же выдумал, что здесь муравьи почти с лисицу ростом и что они добывают из земли золотой песок». «Я тоже слышал об этих муравьях, живо», — возразил Ани Секрит. «Царь, это такая страна, где все возможно». «Мы достаточно глубоко прошли по этой стране, чтобы увидеть и муравьев, и одноглазых, и одноногих», — рассердил Неарх. «Но мы их не видели». Ктесий, как теперь нам стало ясно, тоже немало наболтал чепухи. «Мы должны сами все увидеть и написать о том, что видели». «Это наше дело — прокладывать дорогу!» «Друзья мои, — сказал Александр, — вот что я думаю и что хочу осуществить. Мы идем к дельте Инда. Мы уже не можем обманываться, как раньше, руководствуясь сведениями ученых, но никогда не бывавших здесь людей. Я говорю о том, что писал Аристотель. Устье Инда и устье Нила очень близки друг к другу. Все не так, хотя в Инде, как и в Ниле, живут крокодилы». «Далеко не так», — подтвердил Ниарх. «Если мы пройдем дельту Инда, куда выйдут наши корабли?» «В океан!» — раздались неуверенные голоса. «И если мы пойдем по океану, то должны прийти в Персидское море, не так ли?» С уверенностью ответить на этот вопрос не мог никто. «Узнаем, царь», — сказал Ниарх, — «когда пройдем этот путь». «Но ведь надо знать, куда идешь, не арх!» «Мы, царь, пока можем только предполагать». «Я предполагаю, после раздумья, — сказал Александр, — что мы выйдем в Персидское море, кустью по Сетигра, а там мы дома». В поталых, большом городе, стоявшем у дельты Инда, Александр решил построить военную крепость. Весь нижний Инд, его дельта, будет под властью этой крепости хватало, может быть, и прекрасным торговым пунктом. Водный путь с моря в Индию, а из Индии в море и дальше в азиатские страны. Крепость Александр поручил строить Гефестиону. Гефестион за время похода уже немало построил и городов, и крепостей, и гавани, и верфей. Шум стройки, звонкий перестук топоров заполнили берег, и Александр знал, что в самый короткий срок, какой возможен, у начала рукавов Инда будет стоять сильная крепость, будут гавани и будут верфи, в которых будут сколачиваться новые корабли. Царь старательно расспрашивал индийцев из Поталы. «Что там, если идти на восток? Какие там земли?» «Там пустыня». «Реки, озер, какая-нибудь вода есть там?» «Там нет воды». Там нет никакой воды. А как же там живут люди? Там не живет никто. А если отсюда идти на запад? Там Гидросия, Там живет племя аритов и племя Гидросов, И тоже пустыня. Ну, если там живут люди, то не такая уж эта пустыня. Наступила спокойная, размеренная жизнь военного лагеря с его мелкими ежедневными заботами. Строительный шум работ в поталах, заснувшие корабли с опущенными парусами, вечерние беседы с друзьями, которые явились к царю, нарядные и умощенные благовониями. Царь замечал, как они осунулись, как почернели под индийским солнцем, как много прибавилось у них морщин, а у иных и седины. Здесь, в поталах, к Александру неожиданно явился Аксиард. Александр встретил его и с радостью, и с тревогой. Он дал отдохнуть Аксиарту после такой далекой и трудной дороги и взволнованно ходил взад и вперед, ожидая его. Роксана встала перед ним со своей жемчужной красотой. Оказывается, уж очень давно он не видел ее. Куда исчезает время? Как вода из рук, как вода из рук. Они долго сидели вдвоем за чашей вина. Аксиарт был хмур и озабочен. «В Бактрах неспокойно, царь. В городах, которые ты основал, восстание, резня. Кто? Не разгневайся на меня, царь. Бесчинствуют твои старые воины, Македоняне, которых ты оставил в Бактрах. Они восстали против тебя и призвали к этому бактрийцев. А бактрийцы, ты сам знаешь, только и ждали этого. Не хотят царя Македонинина». «А чего хотят Македоняне? Они хотят домой, царь, на родину. Выбрали себе нового царя, если бы ты знал кого, коновода Афинадора. Он им обещал отвезти их в Македонию. Но ему позавидовал некий Викон, убил его на Перу. Воины чуть не растерзали этого Викона. А когда его стали судить, так те же воины вырвали его из темницы и потребовали, чтобы он вел их на родину. Александр слушал, опустив глаза. Гнев уже бурлил в глубине души, но печаль гасила его. Люди хотят домой, в Македонию. В ее прохладные горы, к ее чистым рекам, к ее зеленым пастбищам. О, Македония! Пришлось усмирять эту буйную толпу силами войска, царь. Но если бы это только у нас. В Сатрапии Парапамиса тоже нехорошо, но там виноват Сатрап. Териасп? Да, царь. Он притесняет людей, он жесток и несправедлив, поэтому и восстание. «Возьмешь эту сатрапию ты, Аксиарт, я смещу Териаспа. Но как только я вернусь, я жестоко расправлюсь с теми, кто не оправдал моего доверия. Я накажу их без жалости». Аксиарт спешил занять новую сатрапию, да и Александр торопил его. Но едва он проводил бактрийца, как явился вестник из Ирианы. Перс Ардан, захватил власть и провозгласил себя царем. Царь был раздражен. Он сам своей рукой немедленно наказал бы всех, кто восстает против него, и он их накажет сам, так же, как расправлялся сам своей рукой с восставшими племенами. Но Александр не мог сейчас идти в Ириану, Усмирять восстание он послал своего верного полководца Кратера. Кратер сделает все так, как прикажет Александр, и так, как сделал бы сам Александр. Кратер пошел в Ариану уже известной дорогой, через Арахозию и Дрангиану. Этот путь не грозил непредвиденными опасностями. Места, населенные мирными жителями, есть и пастбища для лошадей и вьючных животных, есть и вода. Поэтому Александр отправил с ним и обозы, и семьи, ехавшие за войском, и добычу, какая была сохранена. С кратером пошли фаланги, конница, слоны, и под особой охраной поехала с ним, заливая слезами, Роксана, царская жена. «Жди меня в кармане», — приказал Александр кратеру. «Жди меня в кармане», — сказал он, прощаясь с Роксане. Я не могу взять тебя с собой, потому что я пойду еще неизвестной нам дорогой. Что мы сможем вынести, то не сможешь вынести ты. Не плачь. Жди. Войско кратера тронулось в путь. Запылила конница, закачались сарисы фалангитов, загромхали обозы, зашагали, помахивая хоботом слоны. Молча вздыхая, глядели оставшиеся вслед уходившим. «Скоро ли и они пойдут по этой благословенной дороге, по дороге домой?» Они еще не знали, какое тяжкое испытание готовит им Александр.